И в один прекрасный день всё разлезится и рассеется, как облака в небе. То ли был, то ли не был, афганка свернёт свои знамёна, Аркадий отдаст честь. Афганка наведёт румянец, оточит интеллект и в новый бой ошеломлять своими талантами. А время упущено, а детей нет. И значит, уже не будет. И впереди одна погоня за призраками, через морщины, через усталость, погоня, усталость, пустота. И в конце концов одинокая, больная старость. А за что? За то, что верила и любила. За то, что замахнулась на чужое. Вот за что. Хотела горе другому. Но ты это горе положила в свой карман. А она, Марьяна, она ни при чём. Она даже ничего не знает. «Ты что такая?» — снова спросил Аркадий. «Какая?» «На винте». «Заметил. Замечает». Говорят, что жертва испытывает подобие любви к своему палачу и, чувствуя нож в своём теле, смотрит ему в глаза и произносит Пожалуйста. Что, пожалуйста? А всё. Всё жизнь. А потом была кровать-поэма и ночь, как война, в которой Марьяна дралась за свой дом, как солдат в захватнической войне. И даже во сне, уйдя от мужа в свой сон, она продолжала держать его за выступ, который считала своим. И Аркадий не отклонялся. Видимо, хотел, чтобы его держали. Утром Марьяна провожала Кольку в школу. Он шел рядом, тяжело шаркая. У него были сапоги на вырост. Марьяна посматривала на сына сбоку, как будто сам Господь Бог взял кисточку и нарисовал в воздухе этот профиль. Одно движение, и все получилось – Без поправок. Природа не зря медлила с ребенком для Марьяны. Поджидала и готовила именно этого. На обратной дороге забежала к Тамаре. Пили кофе. Тамара по-прежнему была похожа на двойной радиатор, но с выключенным отоплением. Широкая, прохладная. Ее что-то мучило. Тамара курила, глубоко затягиваясь, саря пеплом. У него четверо детей, представляешь, сообщила она. Мусульмане не делают аборты и малах не разрешает. Я бы тоже четырёх родила, задумчиво сказала Марьян. Хорошо, когда в доме маленький. Его жена с утра до вечера детям зады подтирает. И так 20 лет рожает, кормит, подтирает зады, потом внуки, опять всё сначала. О чём с ней говорить? Вот об этом, сказала Марьяна. Живёт как, Тамара подыскивала слово. Инфузория туфелька, подсказала Марьяна. Вот именно, Тамара с ненавистью раздавила сигарету в блюдце. Это мы, факелы, горим дотла. А они, инфузории вечны. Земля ещё только зародилась, плескалась океаном, а инфузории уже качалась в волнах и до сих пор в том же виде. ни что её не берёт ни потоп ни радиация молодец похвалила марьяна кто не поняла тамара инфузории кто же ещё ну я пойду подожди взмолилась тамара я расскажу тебе самое интересное ты уже рассказывала марьяна поднялась нет не это мы вышли вчера из машины луна плыёт высоко И снег светится от собственной белизны. Представляешь? Лицо Тамары стало мечтательным. Она хорошела на глазах, и из радиатора парового отопления превращалось в музыкальный инструмент, растянутый аккордеон, из которого плескалась вечная музыка души. Снег светится от луны. Исправила Марьяна. Нет, в собственном свечении. Снег тоже счастлив.